Герберт Франке. Мутация. Доктор Керри отодвинул папку в сторону и откинулся на спинку кресла. Его рабочий стул стоял прямо перед стеной из прозрачного стекла с фиолетовым отливом, сквозь которую он мог обозревать открывающиеся дали. Слева узоры из прямоугольников каких-то строений — Желтых, серых и серебристых. Справа пятна кустарника, песчаника, пожухлые травы. Там и сям полоса протоптанной земли. И не то дорожка, не то место собраний. Между зданиями и этой территорией решетка матово мерцающая, с виду безобидная, но заграждение это уходило в небесную дымку. Шеф-генетик вздохнул. Эта картина постоянно напоминала ему о том, что он должен делать. Заниматься анализом, оценкой, экспертизой и отбором. Задачу эту пока нельзя было перепоручать машинам, и никто лучше Керри не знал почему. Методика еще не отработана, нет масштабов для оценки, потому что критерии для отбора или даже принятия санкций трудно формализовать. Что считать нормой, а что вырождением, что назвать здоровьем, а что болезнью. Из видеофона послышался треск. Первый канал — внутренняя система. Нажатием кнопки Керри наклонил кресло вперед и, усаживаясь поудобнее, щелкнул клавишей. На экране появилось лицо доктора Манковски, его ассистента. «В чем дело?» «Мы тянем с решением о допусках. Эти из лаборатории проявляют беспокойство. Мы выбились из графика». Доктор Керри выудил из стопки нужную папку, принялся листать. Допуск мутации с усиленным кровообращением для работы в Антарктиде. Допуск мутации системы звуковой ориентации для работы в недавно открытых огромных подземных пещерах» ими уже созданный человек-амфибия, звездоплаватель бесконечностей, супермозг-организатор. Разве этого мало? Они внимательнейшим образом следили за наследственностью, отвергали любые отклонения и все же постоянно допускали рождение новых монстров. «Я еще подумаю», — сказал он, и, не обращая внимания на удивленное лицо Манковски, выключил видеофон после чего с решительным видом вновь открыл папку. Перед ним генная карточка. Нет никаких сомнений, новый декодирующий автомат действует с куда большей точностью, нежели прежний. С тех пор, как они приступили к серийному анализу, а он еще далеко не завершен, им удалось обнаружить в 16 случаях мутантов ГН-5 изменения в 22-й хромосоме. Это незначительная ошибка в генетическом коде, но определить ее сложно, и последствия неясны. ясны. Бесспорно одно — это отклонение от нормы. Доктор Керри нажал на несколько клавиш, подождал, пока из трубы пневмопочты выпал на стол небольшой контейнер. Когда он открыл его, оттуда выскользнула магнитная карточка с надписью «Сандра Жанжакко». «Фотография» узкое девичье лицо, большие глаза, гладкие темно-каштановые волосы. Керри взял магнитный грифель и быстро сделал несколько штрихов на поле разрешения. Тем самым он аннулировал все права, которые она имела как гражданка этого государства. Право на обеспечение, на медицинскую помощь, на пребывание в климатизированном секторе. Напечатав обоснование, он свернул его в трубочку и сунул в отверстие пневмопочты. Всасывающий шумок. Что-то щелкнуло. Дело сделано. Он невольно взмахнул рукой, но остановить уже ничего не мог. Распоряжение попадет в регистратуру, затем в управление допусков и отдел психологического надзора. Оттуда будет послано письмо в голубом конверте, написанное отнюдь не формально, а вежливо, с сочувствием. Будут включены телеэкраны, поскольку получатель письма лишается сферы личных переживаний. На готове будет стоять врач. Нет, ничего сверхъестественного, драматического не произойдет. На душе у доктора Керри скребли кошки. Но почему это коснулось именно Сандры? Она, как и он, добровольно вызвалась работать здесь. А кому это сейчас, когда хоть всю жизнь можешь палец о палец не ударить, придет в голову? Два года они проработали внизу, в отделе анализов, ему часто приходилось встречаться с ней по делу. Разговаривали они редко, потому что понимали друг друга без слов. Он догадывался о жившем в ней чувстве беспокойства, которое было знакомо ему самому. Это неудовлетворенность, вызванная желанием сделать что-то. Вырваться из сонного общества, опекаемого автоматами, чтобы жить жизнью, где дано испытать свою судьбу, надышаться полной грудью. И снова ход его мыслей перебил видеофон. На сей раз с ним связывались по внешнему каналу. Он машинально подключился, уставившись в изображение заповедника. Жутковатая картина. Необозримые таинственные ландшафты, от которых исходит неясная угроза и необъяснимое очарование. Никто из них там не бывал. Если же кто и попадал, обратно не возвращался. На экране появилось лицо Кити Н, его жены. С ней его соединила кибернетическая машина, занимающаяся анализом психологических и генетических аспектов. «Привет, дорогой. Мы с детьми на автодроме. Петя опять расшалилась. Послушай, я забыла опустить карточки тотализатора. Опустишь за меня, милый? Не забудь, пожалуйста». Китен выглядела ослепительно. Подкрашенные бирюзовой краской глаза как нельзя лучше гармонировали с ее золотистым платьем. Керри сказал ей об этом и с облегчением вздохнул, когда экран потемнел. Попытался собраться с мыслями. Сегодня ему предстояло серьезно потрудиться. Несколько минут спустя его потревожил шорох за дверью, вошел Манковский. обычно он сюда не заходил. Керри оглянулся неприятно пораженный. Ассистент, помахав листком бумаги, хлопнул им перед Керри по столу. «Какая низость!» Керри бросил взгляд на листок. Это была фотокопия распоряжения об увольнении Сандры. «Кому-кому, а нам с вами отлично известно, что пока не ясно, к чему приводит отклонение ГН-5!» Негодующе сказал Манковский. Керри поднял брови, внешне сохраняя спокойствие. В том-то и дело, мы обязаны сохранять генетические поля в чистоте, особенно когда не знаем, какие явления могут быть вызваны отклонением от нормы. Не понимаю, о чем вы. Манковский подошел еще ближе к столу. В других случаях вы не были столь педантичны. Что вы хотите этим сказать? Не станете же вы утверждать, будто вам неизвестны результаты вашего собственного осмотра на несколько мгновений керри застыл потом нащупал одну из кнопок запоминающего устройства чуть погодя из прорези аппарата выползла ксеропленка и керри торопливо оборвал ее на конечной перфорации его генетический код совсем недавно сделан новым декодирующим аппаратом в левом верхнем углу микроснимок в правом Нанизанный на прямую линию хромосомный ряд. Слева внизу — молекулярная схема. А внизу справа — кодовая таблица с выделенным красным цветом участком. И в самом низу — его имя. Никаких сомнений. Отклонение в ГН-3. «Этого я не знал», — прошептал Керри. «Весь отдел знает». — сказал Манковский. — А вы хотите убедить нас, будто ничего не знали? Я говорю с вами от имени отдела. Мы требуем, чтобы вы отменили решение о высылке Сандры. Несколько секунд Керри не сводил глаз с лица Манковски. Потом сказал. — Можете идти. Я все улажу. Когда дверь за ассистентом закрылась, Керри ненадолго задумался. Прикинул, что остается делать в сложившихся обстоятельствах? Отдать кое-какие распоряжения? Собрать личные вещи? Связаться с Кити Н. Отбросив эти мысли, он нажал на клавишу вызова по внутренней системе. Сначала охрану на переходе. Пока никаких отметок нет. Затем рабочее место, регистратуру, сектор снятия с учета. Отметки уже сделаны». Оставался только подземный туннель перед контролем на выходе. Там он и обнаружил Сандру. На экране появилось ее изображение, осунувшееся, с искаженным гримасой лицом, в руках небольшой чемоданчик. Шла она неторопливо, но ну и не замедляла шаг. Он схватил микрофон и крикнул «Подождите, Сандра, это Керри! Подождите, я с вами!» Оглядевшись, Кэрри с облегчением подумал, что ничего из кабинета взять с собой не хочет. Встал, направился к двери и вышел. Поспешно, будто боялся опоздать. Герберт Франке. Мутация. Рассказ читал Олег Булдаков.